В одной из наших встреч луна, пришедшая ко мне в виде девушки, задала неожиданный вопрос. «Твой творец хочет видеть тебя новым Александром. Но знаешь ли ты, как Александр стал Александром?» «Что значит «как»?» — не понял я. «Он родился Александром и никогда не был никем иным». «Неверно. Он родился просто маленьким голым человечком. Имя он получил потом, но в какой момент он стал...» Александром, которого знаем мы. Когда именно он сделался Богом на земле? Этот вопрос заставил меня задуматься. Действительно, было нечто, отличавшее Александра от остальных полководцев. Его солдаты знали, что их ведет в бой живой Бог, и поэтому не боялись ничего. Но когда об Александре пошла такая слава? Луна, конечно, прочла мои мысли. «Здесь дело, не входившее о нем славе», — сказала она, «а в том особом качестве, которое его друзья объясняли либо тем, что он ученик Аристотеля, либо тем, что он сын Зевса». В Александре было нечто божественное. Это ощущали все. Но когда оно появилось в нем впервые? Мне трудно было ответить, хотя историю Александра я знал. «Вспомни битву при Хиронее», — сказала Луна. Конечно, я её помнил. Самое первое сражение Александра, в котором он участвовал вместе с отцом в 18 лет. Александр со своими всадниками разбил священный отряд «Фив», считавшийся до этого непобедимым. Собственно, отряд так и остался непобежденным. В бою погибли все триста гоплитов. Меня всегда поражала история этого отряда. Триста воинов-любовников, разбитых на пары любящий и возлюбленный, Самая страшная ударная сила греческой армии, многоразбившая даже превосходящих численностью спартанцев. Говорили, что непобедимость священного отряда объяснялась страхом бойцов покрыть себя позором на глазах у любимых и тем, что любовники сражались рядом, защищая друг друга. Говорили также, что фиванский отряд назывался священным, поскольку его воины участвовали в особой мистерии на могиле Иокаста ничего Геркулеса. И в них сразу во всех вселялся бог Эрос, который делался страшен, когда его любовное исступление переходило в боевую ярость. Богиня кивала, словно слушая мои мысли. Потом она тихо сказала, «Отряд этот нельзя было победить, как нельзя победить Бога. Но можно было вырезать всех его бойцов, что и сделал Александр». И тогда Богу не осталось ничего другого, как почтить своим вниманием победителя и сделать его своим новым избранником и вместилищем. После битвы при Хиранея священный отряд Фиф не ушел в небытие, как уверяют историки. Он всего лишь сократился до одного человека. И этим человеком стал сам Александр. «Мне кажется, это преувеличение», — сказал я. — Вовсе нет. Ты ведь знаешь, как сражался священный отряд? — На такой вопрос можно было обидеться. Это знает любой военный рангом старше Центуриона, даже если он предпочитает женщин. — Они врезались в центр чужого порядка, — ответил я, и, не считаясь с потерями, прорубили дорогу к командирам, убивая их на месте, и десятников, и генералов. Потеряв управление, вражеская армия разбегалась. А теперь вспомни, что сделал Александр во время своей главной битвы с Дарием. При Гугамелых? Сначала он провел свою конницу вправо вдоль персидского фланга. Персы думали, что он обходит колючки, и сдвигались в сторону вместе с ним, а потом, когда вражеский порядок растянулся и обнажился персидский тыл, Александр резко повернул и поскакал со своими друзьями в образовавшуюся брешь. Прямо на Дарье. Тот бежал, и почти победившая уже армия персов оказалась обезглавленной. Действительно. И тогда, и при иссах, Александр пробивал себе дорогу прямо к Дарью и его охране. «Ну, конечно! Это тактика священного отряда!» Я проснулся и все утро размышлял о рассказе богини. Странное, волнующее объяснение очень похожая на правду. «Священный отряд Фив. Любовь и смерть всегда рядом, особенно если это настоящая любовь. Впрочем, как ни восхищала меня древность, я не собирался вводить подобные подразделения в римской армии. В наше время мужчины уже не любят, а просто блудят друг с другом и не боятся позора. Они скорее вместе убегут с поля боя в кусты, чем станут драться спина к спине». Кстати, насчет Александра говорили, что именно за уничтожение священного отряда ему всю жизнь мстили греки. Ему и его отцу. Это было главной причиной, по которой он сначала сжег Фивы, продав всех жителей в рабство, а потом навсегда отбыл на восток. Но и там его настиг яд Аристотеля. Отца же его, царя Филиппа, убил мстивший за Хиронею грек-телохранитель. Одним кинжальным взмахом властителям следует лучше подбирать охрану.